а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривший сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившимся у дверей с бумагами для доклада, «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акаки Акакевича,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 И не Акакий Акакевичу сделалось бы страшно. А Акакий Акакевич так и обмер. Пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если б не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольное тем, что эффект превзошел даже ожидания,